Глава 9. Распятие. Литургия под маской истории. Ибо я передал вам, во-первых, то, что и принял, что Христос умер за грехи наши по Писаниям, и что Он был погребен. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 3 по 4 А. Это все письменные сведения о распятии, имевшиеся у христиан до 80-х годов нашей эры. Если, как я предположил в одной из предыдущих глав, посвященной д в е н апостолам д ц а а т и Иуда, якобы выдавший Иисуса властям и тем самым обрекший его на смерть, не исторический персонаж, то какова доля истории в остальной части повествования о распятии Иисуса? К этому вопросу мы сейчас и перейдем. Самый ранний письменный отчет о смерти Иисуса, которым мы располагаем, настолько скуден, что вызывает холодную дрожь. В нем нет почти никаких деталей. Все знакомые прихожанам подробности истории распятия из евангельских рассказов в действительности появились спустя по меньшей мере 40 лет после смерти Иисуса. нет никаких указаний на то что они присутствовали в ней изначально поиск подлинных данных о подробностях распятия то есть данных бывших до восьмого десятилетия нашей эры дает гораздо меньше результатов чем можно ожидать позвольте мне для начала рассмотреть факты павел самый ранний из авторов нового завета чьи сочинения дошли до нас утверждает что иисус был распят Более того, он упоминает о кресте Иисуса по крайней мере восемь раз, а о распятии – девять, не говоря уже о бесчисленных ссылках на его смерть. Обычно это краткие формулировки с немногочисленными деталями, как будто факт распятия и смерти Иисуса был просто принят Павлом и стал для него несомненным и неоспоримым. Самый подробный рассказ Павла о распятии встречается в пятнадцатой главе первого послания к Коринфянам, написанного в середине шестого десятилетия первого века или спустя примерно четверть века после самого события. Однако даже в этом источнике подробностей очень немного. Павел начинает свой рассказ со слов «Ибо я передал вам, во-первых, то, что и принял». после чего перечисляет о с н о в о п о л а г а ю щ и е по его мнению, события христианской истории. Все сказанное им о распятии укладывается в одну строчку. «Христос умер за грехи наши по Писаниям». Судя по всему, это все, что известно Павлу. Здесь нет ни истории предательства, ни эпизода в Гефсиманском саду, ни ареста, ни допроса в доме первосвященника, Словом, ни одной из знакомых всем деталей, расцвечивающих евангельскую историю страстей. Ни Пилата, ни обвинений против Иисуса, ни требования еврейской толпы казнить его, ни бичевания, ни тернового венца, ни пути Иисуса с крестом на Голгофу, ни солдат, прибивших его гвоздями к кресту, ни распятых вместе с ним разбойников, ни полуденной тьмы, ни последних слов Иисуса на кресте». Павел утверждает только, что смерть Иисуса имела спасительную цель. Он умер за грехи наши, добавив, что это произошло по Писаниям. Однако никакого описания страстей не приводится. Иисус умер. Вот и все, что хочет сказать Павел. Павел продолжает повествование о событиях, последовавших за распятием, но и тут детали крайне скудны. Погребение Иисуса описано в трех словах. Он был погребен. В этой самой ранней истории о смерти Иисуса, имеющейся в Библии, нет никаких упоминаний ни о гробнице, ни о погребении Иисуса, ни о благовониях, ни о саде, ни об Иосифе из Аримафеи. Текст Павла звучит почти сухо. Когда люди умирают, их хоронят. Других подробностей не приводится. Вот и все письменные свидетельства о смерти и погребении Иисуса, которыми располагала христианская церковь вплоть до 8-го десятилетия нашей эры или примерно 15 лет спустя после посланий Павла, когда Марк создал Первое Евангелие. Вопрос, встающий перед исследователями, когда они читают первоначальный текст Павла, таков – Все ли это, что было ему передано, или же он знал больше? Нам было бы гораздо проще ответить, сумеем ы выяснить, от кого именно Павел принял данную традицию. Исследуя корпус Павловых посланий в поисках подсказок, мы находим в послании к Галатам, написанном в начале 50-х годов, что спустя три года после обращения Павел отправился в Иерусалим познакомиться с Кифой или Симоном Петром и пробыл у него 15 дней. Неразумно ли предположить, что свои сведения он почерпнул именно оттуда?» Но тогда встает вопрос, правда ли это все, что запомнил Павел из рассказов Петра? Или это все, что запомнил сам Петр и позже сумел передать Павлу? Может быть, история распятия в том виде, в каком мы ее знаем, к тому времени еще не сложилась?» Большинство людей никогда себя о таком не спрашивают, но вопросы требуют ответов, если мы ставим перед собой задачу отделить человека от мифа, а опыт от его истолкования. Между первым посланием к Коринфянам и появлением первого Евангелия в начале 70-х годов случилось очень многое. И Петр, и Павел, по-видимому, умерли. Евреи по собственной воле вовлеклись в неудачную и заведомо проигрышную для себя войну против римлян, которая продолжалась с 66 по 73 год. Апогей войны пришелся на 70 год, когда римские легионы под командованием полководца Тита разбили стены Иерусалима и, ворвавшись в город, не только полностью разрушили его, но и сожгли его главную святыню – храм. После войны последовала вспышка крайней враждебности со стороны римлян по отношению к евреям, в особенности к Иерусалиму и его религиозным лидерам, первосвященникам и храмовой иерархии, несшей, по мнению римлян, ответственность за начало войны. Именно в этом контексте было написано Евангелие от Марка. Марк прекрасно знал о трагедии, случившейся со страной евреев в целом и с иерусалимскими евреями в частности. Это верно даже несмотря на то, что он, судя по всему, не жил в городе во время войны. Отметим два элемента в рассказе Марка, которые в последующее десятилетие были подхвачены Матфеем и Лукой и глубоко внедрились в христианское сознание. Во-первых, он соотнес время распятия Иисуса с иудейским праздником Пасхи. Это позволило ему сформировать рассказ о распятии в соответствии с пасхальными образами. Во-вторых, он попытался разъяснить утверждение Павла, что Иисус умер по Писаниям, восполнив недостающие детали повествования об его смерти при помощи еврейской Библии. Вопросы, никогда не задаваемые традицией, однако совершенно необходимые для того, чтобы продвинуть вперед н а ш и и с с л е д о в а н и я таковы. Основан ли рассказ о кресте на показаниях свидетелей, или же это не более чем литургическая драма, созданная уже позже и призванная не описать реальные события, а скорее помочь прихожанам понять, кем был Иисус и почему его смерть имела особое значение? Или, если поставить тот же вопрос немного по-другому, смелее, многие ли из подробностей распятия Иисуса имели место быть? Не основаны ли детали его смерти, как и подробности его рождения, число и имена двенадцати учеников, истории о чудесах на традиции и толкованиях, а не на фактах? В рамках официального христианства эти вопросы по большей части не поднимались. Однако я ищу истину об Иисусе и не намерен их избегать. Когда Марк взялся за перо, чтобы создать первое в христианской истории Евангелие, то допустил значительный перекос в сторону последних событий в жизни Иисуса. Он сосредоточен на распятии. Только восемь стихов его Евангелия отражают Маркову версию пасхальных событий, а последним двадцати четырем часам жизни Иисуса отведено более ста. Кроме того, чуть более трети Евангелия посвящено последней неделе жизни Иисуса. Евангелие Марка иногда называют историей распятия с длинным вступлением. Из текста Евангелия ясно, на что обратить внимание, если мы пытаемся понять, как Марк представлял себе смысл Иисуса. Главным фактом, главным свершением Иисуса была его смерть. Затем в глаза бросается другое. Распятие не просто помещено в контекст Пасхи. Чуть дальше я покажу. Проводится параллель между ним и исходом евреев из Египта, литургическим воспоминанием о котором и служит Иудейская Пасха. Эти идеи проникают в наше сознание, и весь рассказ, на котором коренится история нашей веры, начинает восприниматься не как история, а скорее как интерпретация. Задумайтесь. И распятие, и исход были главными событиями в истории двух общин верующих – христиан и евреев. Оба события содержат идею избавления от рабства, исход от рабства в Египте, распятие от рабства греху. Оба рассказа представляют избавление как переход от смерти к жизни – В случае с исходом это символическое утопление в водах Красного моря, за которым следует спасение свыше, когда Бог разделил воды, чтобы открыть беглецам возможность новой жизни в земле обетованной. В случае с распятием это смерть на кресте, за которой следует обещание новой жизни в вечной земле обетованной, в Царстве Божьем, первым провозвестником которого был Иисус. Оба повествования дают наказ будущим поколениям помнить об этом основополагающем моменте и воспроизводить его литургически в общине верующих как историческое событие. В истории Исхода Бог говорит евреям «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Павел в своей версии «Тайной вечери» приводит указание Иисуса воспроизводить его последнюю трапезу. Это делайте в воспоминании о мне. Наконец, и история Исхода, и история распятия сосредоточены на смерти того, кто назван Агнцем Божьим. В истории Исхода это молодой ягненок без порока из стад евреев. В истории страстей молодой человек без греха – представитель своего народа, о котором Иоанн Креститель в Евангелии от Иоанна скажет «Вот Агнец Божий». В обоих случаях говорится, что пролитая кровь литургического Агнца символически уничтожает власть смерти, так что Агнец становится носителем жизни. Разумеется, у нас могут возникнуть подозрения насчет историчности рассказа о распятии, едва мы обнаружим, что четко очерченные идеи, описывающие смерти Иисуса, на самом деле основаны на более ранних литургических текстах, имеющих отношение к истории иудейской веры. Наши подозрения усиливаются, когда мы смотрим на слова Марка в первом рассказе о смерти Иисуса и обнаруживаем, что он помещен в цикл из 24 часов, аккуратно поделенный на восемь равных частей. Это делает повествование о распятии все меньше похожим на историю и все больше на литургию. Еврейская Пасха обычно представляла собой трехчасовой ритуал, основанный на общей трапезе. Похоже, в христианской истории распятия трехчасовая литургия евреев была расширена последователями Иисуса до 24 часов непрерывной службы, также сосредоточенной вокруг общей трапезы. Когда Марк впервые составил свою историю распятия, то отметил, что она началась с наступлением вечера. В древнем мире, жившем без электричества, это означало время захода солнца, или примерно восемнадцать часов. Марку, как еврею, было известно. Обычно пасхальная трапеза длилась три часа и завершалась пением гимна. И как раз в нужном месте, в конце первого сегмента, он вставляет ремарку. «И воспев хвалебную песнь, вышли на гору масличную». Теперь уже было, по всей вероятности, где-то девять вечера. Пасхальная трапеза только что завершилась, а изувеченное тело Иисуса и его кровь, изливаемая за многих, получили новое символическое толкование. Иисус в смерти должен был стать новым пасхальным агнцем». Затем у Марка Иисус с группой учеников отправляются в Гефсиманский сад, где, по его словам, трое самых близких учеников, п ё т р и а к о в и Иоанн, не в силах удержаться от сна. «Не смог ты один час пободрствовать?» – спрашивает Иисус, и это повторяется еще дважды. «Ученики не в силах удержаться от сна час, два часа, три часа». марк чувствует литургию безупречно настала полночь, а с нею и второй этап двадцати четырехчасовой литургической драмы в полночь совершается предательство словно автор хотел сказать что самое мрачное событие в истории человечества случилось в самый темный час вслед затем марк описывает арест и оставив его бежали все все а не только некоторые из учеников Иисуса. Иисус оказался на последнем испытании совершенно один. Его уводят для допроса к еврейским первосвященникам и старейшинам, которые ищут доказательств, позволяющих приговорить его к смерти. «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» – спрашивают его. «Я», – отвечает Иисус. И вы увидите Сына Человеческого, восседающего по правую сторону Силы и грядущего с облаками небесными. Синедрион выносит приговор. За свои мессианские притязания он достоин смерти. Время где-то три утра. Прежде чем продолжить, мы должны отметить, согласно еврейской традиции, освященной Торой, судебные заседания допускались только при дневном свете. Еще один намек на то, что здесь нет связи с исторической памятью. В ту эпоху время с трех до шести утра иногда называлось «криком петуха». И именно сюда Марк вводит историю троекратного отречения Петра, по-видимому, воспринимая его как еще одно проявление апостольской неверности. Петр, Иаков и Иоанн уже доказали, что не способны бодрствовать ни три часа, ни два, ни даже часа. Теперь же Петр, глава апостолов, чья преданность подчеркивается тем, что он следует за арестованным Иисусом во внутренний двор первосвященника, доводит отречение до конца, трижды отказываясь от Иисуса, каждый раз вместе с криком петуха, отмечающим конец очередной фазы ночи. Это подводит нас к шести часам утра. Словно с тем, чтобы лишний раз подчеркнуть, что он имеет в уме именно непрерывный 24-часовой цикл из восьми трехчасовых промежутков, Марк объявляет «Действие продолжилось тот час же утром, то есть с рассветом нового дня в 6 утра». Первосвященники, книжники и старейшины ведут осужденного Иисуса к римскому правителю Понтию Пилату, у которого, по словам Марка, и проходит римская часть суда над Иисусом. Она содержит своего рода сделку о признании вины, причем Пилат ищет выход из положения. По сути, он говорит «Я не нашел в нем никакой вины, как насчет в о р а в ы но ничего не помогает. Смерти Иисуса неизбежна. Его крови, как нам говорят, алчат толпа. Мы слышим гневные крики «Распни его!» Нам стремительно рассказывают о предсмертных пытках, об осмеянии, обичевании. Иисус одет в пурпурный плащ, словно царь. На голове у него терновый венец, а в руках сломанная трость, напоминающая царский скипетр. Когда жестокие забавы кончились, как пишет Марк, выводят его, чтобы распять его. Даже по пути к месту распятия Марк не забывает напомнить читателям о литургическом строении драмы, объявив, был же час третий или девять часов утра, когда распяли его. При этом он приводит лишь несколько фактических деталей распятия. Сначала, по словам Марка, крест к Голгофе нес некто Симон Кириньянин. Перед распятием Иисусу и двум разбойникам предлагают вино, смешанное с мирой. Проходящая мимо толпа насмехается над Иисусом. Первосвященники присоединяются к издевкам. Оба разбойника у Марка молча наблюдают. Затем Марк говорит. «И когда настал час шестой, то есть в полдень, как будто дождавшись нужного момента, тьма наступила по всей земле. Это была апокалипсическая тьма, подобная той, которая, как ожидалось, будет сопровождать конец света. Сколько времени она длилась? Три часа, отвечает Марк, подводя таким образом свою драму к п я т н а т и часам, когда Иисус кричит «Боже мой, Боже мой, зачем оставил ты меня?» Этот крик, как сказано, толпа ошибочно приняла за призыв о помощи, обращенной к Илии. Мы снова сталкиваемся с этой титанической фигурой из еврейского прошлого, также апокалипсическим символом. Сразу после того Иисус, воззвав громким голосом, содержание его возгласа Марк не описывает, испустил последний вздох. В этот драматичный момент Марк вводит в историю распятия еще два ярчайших мессианских символа. Завеса в храме, отделяющая святое место, где могли собираться люди от святого святых, считавшегося местом пребывания Бога, куда ни один человек входить не мог, разорвалась надвое сверху донизу, тем самым заново открывая доступ к Богу. Затем язычник, римский центурион, по-своему истолковал драму, сказав о покойном «этот человек был сын Божий», то есть тот, в ком ярчайшим образом присутствовал Бог. Последние часы непрерывного бдения учеников, а именно с 15 до 18 часов, завершают суточный цикл. В этот временной отрезок Марк помещает погребение Иисуса, впервые в христианской истории вводя образ Иосифа из Аримафеи, который просит у Пилата тело казненного. Могила готова. Тело завернуто в льняной саван и помещено в гробницу. Вход в нее запечатан камнем. Все труды закончены до захода солнца, то есть до восемнадцати часов вечера пятницы. Наступает священная суббота. Этот пространный рассказ из Евангелия от Марка – первое драматическое изложение смерти Иисуса, данное в литургической форме. Он обладает достаточно ясной структурой из 24 часов, поделенных на восемь трехчасовых отрезков, каждый из которых выделен особо. Форма рассказа приводит к выводу, что эта драма впервые создавалась под воздействием не истории, но литургии. Здесь описано не то, как Иисус умер на самом деле, но то, как его смерть толковали последователи. Это еще очевиднее, если признать, что ни одно слово или деталь здесь не исходят от свидетелей распятия, но заимствованы из древних преданий еврейского священного писания, цитируемого почти дословно. Марк, воспринимавший всерьез утверждение Павла, что Иисус умер за грехи наши по писаниям, использовал эти писания, чтобы сообщить о главном мгновении в истории Иисуса. рассказу о нем и обратимся.